Глава двадцать четвертая. Что там написано? В квартире над билетной кассой в заброшенном железнодорожном вокзале Килморской бухты трое слушали отца Феникса, не спуская глаз с загадочного листка, который тот держал в руках. — Увидев этот подвал, — говорил священник, — я понял, что доктор Боуэн... Просто одержим вашими путешествиями и дверями времени. Он собрал там немыслимое количество разных сувениров, привезенных оттуда. — Ну, не мучай нас, Феникс! — поторопил его Блэк. — Давай без предисловий, что там написано? — Ладно, как хотите, — неохотно согласился священник. — Это всего лишь заметки, но... Они касаются одного предмета, который принадлежал отцу Уллиса. Джону Джойсу Муру одновременно произнесли Джейсон и Джулия. Совершенно верно. А еще раньше этим предметом владела женщина, которая воспитала Нестора. «Женщина, которая... что сделала?» — в недоумении проговорил Блэк. «Это длинная история» ответил отец Феникс и продолжил. «Надо вам сказать, что отец Улиса, неплохой художник и мечтатель, совсем не мог жить в одиночестве. Он не умел готовить, понятия не имел, как вести домашнее хозяйство, и вообще все время проводил в библиотеке клуба путешественников-фантазеров. И когда Анабелла его жена, умерла, произведя на свет их сына, Джон Джойс оказался один с грудным младенцем на руках. И если для мужчины вообще воспитывать и растить ребенка весьма трудно, то для такого человека, как Джон Джойс, это оказалось вдвойне труднее. Ему пришлось всему учиться, причем весьма поспешно, потому что в это же время он с помощью адвокатов вел борьбу с генералом, отцом своей покойной жены Меркури Малькольмом Муром а тот, как оказалось, предпочел бы сжечь все семейное наследство, только бы не оставить его зятю. В конце концов, Джону Джойсу досталась вилла Арго, но он лишился лондонского дома со всем имуществом, какое находилось в нем. «Все это нам уже известно», — прервал его Блэк. «Давай ближе к делу. Кто такая эта женщина?» Она немка. Ее зовут Элизабет Каплер. Очень красивая, умная, и не без харизмы. Сразу же после капитуляции Германии в мае 1945 года она эмигрировала в Англию. Война сделала ее сиротой, замуж она не вышла. Приехав в Англию, стала искать работу, а отец маленького Улиса в это же время искал женщину, которая помогла бы ему растить сына. В конце концов, получилось так, что Элизабет согласилась стать няней маленького Улиса. Сначала она жила в особняке семейства Мур в Лондоне, а потом переехала на виллу Арго и поселилась там в небольшом домике, который построили специально для нее. «Надо же, что получается!» — покачал головой Блэк-Вулкан. «Теперь припоминаю ее. Высокого роста, энергичная. Ну да, конечно. В то лето, когда мы познакомились с Улисом, она жила на вилле Арго. Помню, она готовила нам чудесные завтраки. Я всегда думал, что она мама Улиса, но ясно же, что этого не могло быть». «Да, его мама давно умерла», — проговорил Джейсон. «А сколько лет вам было тогда?» — спросила Блэка Джулия, обожавшая старые семейные истории. «Десять, может быть, одиннадцать», — ответил бывший железнодорожник. «Просто удивительно, Блэк, что ты помнишь госпожу Каплер», — заметил отец Феникс, «потому что она была няней Улиса только в первые годы его жизни, то есть пока семья жила в Лондоне и еще некоторое время на Вилле-Арго». А потом, когда Улис подрос, она уехала, но постоянно переписывалась с Джоном Джойсом. Их дружба прервалась, когда он решил перебраться в Венецию, и вот тут начинается самое интересное. — Неужели она тоже ушла? — прошептала Джулия. — Нет, конечно, нет. Сразу же успокоил ее отец Феникс, хотя тоже не поклялся бы, что говорит правду. Насколько я понял, Элизабет осталась в Лондоне, но еще до отъезда Джона Джойса сделал ему подарок. Именно о нем и говорится в записке, которую я нашел. Так вот, Нестор написал, «Секрет музыкальной шкатулки до сих пор хорошо защищен». Музыкальной шкатулки? О какой такой музыкальной шкатулке идет речь? — спросил Джейсон. Взглянув на свой листок, отец Феникс сказал. — Музыкальная шкатулка восьмиугольной формы. — Минутку! — воскликнул Джейсон. — Я знаю, что это за шкатулка. Как раз сегодня я переставил ее на комод в столовой. Блэк, однако, отнесся ко всему сказанному с большим сомнением. — Отец Феникс, — сказал он, — давай разберемся. Что такого особенного в этой старой истории про музыкальную шкатулку, которую няня Нестора подарила его отцу, если ты примчался сюда среди ночи, желая рассказать о ней? — Важна не сама старая история, — ответил отец Феникс, — а место, где я нашел эту записку Нестора. Знаешь ведь, насколько педантичен и аккуратен был Боуэн, какой порядок царил у него во всем? Еще бы не знать. Ну и что? Так вот, записку о музыкальной шкатулке я нашел на стенде, посвященном капитану Спенсеру.